Глава третья. Прошло еще полтора года. Дела заставили меня заехать в Москву. Я поселился в одной из хороших тамошних гостиниц. Однажды, проходя по коридору, взглянул я на черную доску с именами проезжих и чуть не вскрикнул от изумления. Против двенадцатого номера стояло четко написанное мелом имя Софьи Николаевны Осановой.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 почти невольно заметить следы, наложенные временем. Все это довольно грустно. И я, должно быть, так же изменился, думает каждый про себя. Впрочем, Софья Николаевна не очень постарела. Но когда я видел ее в последний раз, ей минул шестнадцатый год, а с тех пор прошло девять лет. Черты лица ее стали еще правильнее и строже, Они по-прежнему выражали искренность чувств и твердость. Но вместо прежнего спокойствия в них высказывалась какая-то затаённая боль и тревога. Глаза ее углубились и потемнели. Она стала походить на свою мать. Софья Николаевна первой начала разговор. — Переменились мы оба, — начала она. — Где вы были все это время? — Скитался кое-где, — ответил я.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 — продолжала Софья Николаевна. — Ничего не боится и учится хорошо. За это я должна ее похвалить. — Коменсенон, месье? — Как звать господина? — спросила в полголоса девочка, нагнувшись к матери. Софья Николаевна назвала меня. Девочка опять на меня взглянула. — Вас как зовут? — спросил я ее. — Меня зовут Лидия, ответила девочка, смело глядя мне в глаза.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 Странное выражение промелькнуло в умном личике Лидии. Ее губки слегка надулись, она потупилась. Скажите, поспешно прибавила Софья Николаевна, вы ведь здесь по делам? По делам, и вы также. И я, в отсутствии мужа, вы понимаете, поневоле займешься делами. Маман, начала была Лидия. Куа, что, дитя мое? Но я? Же это дюрай, апре.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 начал он пришла одна девушка какая девушка Елисей помолчал вам покойный барин ничего не говорились нет что такое они как в новгороде были продолжал он трогая рукой притолку с одной примерно сказать девушкой знакомство свели так вот эта девушка вас видеть желаюсь я ее на медне на улице встретил Я и сказал, приходи, коли барин прикажет, я пущу. Проси, проси ее, разумеется. Да что? Какая она? Простая с, из русская. Покойный Яков Иванович любил ее. Ничего, любились. Ну и она, как узнала, что барин скончался, очень наубивалась. Девушка ничего хорошая с. Проси ее, проси.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 «Все сделаю для вас, что могу, Марья Петровна», — продолжал я. «Мне жаль только, что я здесь проездом, мало знаю домов хороших». Маша вздохнула. «Мне хоть бы какое-нибудь местос. Кроить я не умею, а шить так все сошью. Ну, за детьми ходить тоже могу». «Денег ей дать», — подумал я. «Но ну, как это сделать?» «Послушайте, Марья Петровна, — начал я не без замешательства». «Вы, пожалуйста, извините меня, но вы из слов Пасынкова знаете, как я был с ним дружен. Не позволите ли вы мне предложить вам, ну, на первый случай, небольшую сумму?» Маша взглянула на меня. «Чего-с?» — спросила она. «Не нужно ли вам денег?» — проговорил я. Маша покраснела вся и наклонила голову. «На что мне деньги?» — прошептала она. «Лучше мне место достаньте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 Это Маша, ее сношение с Пасынковым, его письма, скрытая любовь к нему сестры Софьи Николаевны. Бедняк, бедняк, — шептал я, тяжело вздыхая. Я вспомнил всю жизнь Пасынкова, его детство, его молодость, фрелин Фредерику. Вот, — думал я, — много дала тебе судьба, многим тебя порадовала. На другой день...